что ада — живое существо, что она в самом деле ждет, надеется, страдает, Латыгин почти не сознавал. Он также мог бы переписываться с воображаемой женщиной. Эта переписка была мечтательным романом, и наполняя свои письма клятвами, уверениями, фантастическими планами жизни вместе — Латыгин уже не думал, что эти обещания к чему-то обязывают. И вдруг тон писем Ады резко изменился. Она извещала, что ее отец решил выдать ее замуж. Она сообщала об этом Латыгину кратко, обрывисто и просила его совета. Латыгин смутился. Он написал в ответ какие-то ничего не значащие слова, напоминал Аде ее клятвы быть верной, ждать, но в тайне души, хотя и с мучительной болью, думал, что все это — лучшая развязка положения, из которого не было выхода. Получать письма Ады было для Латыгина всегда тяжелым делом. Почтовые чиновники знали Моцарта в лицо и лукаво улыбались, подавая ему маленькие конвертики с условными литерами на адресе. Иногда в толпе, наполнявшей почту, оказывались знакомые. Это было еще мучительнее. Латыгин старался тогда сделать вид, что получает какие-то незначительные, не интересующие его письма. Но это ему удавалось плохо. По дороге от Маши до почты Латыгин успел обдумать, что ответить Аде. Он и ответы писал обычно на почте же. Дома трудно было утаиться от жены. Латыгин решил, что наконец написать нужно всю правду. «Довольно притворяться. Довольно лгать. Все равно в будущем ничего лучшего не будет. Пусть Ада выходит замуж. Зачем?» ради пустых иллюзий перестраивать всю ее жизнь. Впрочем, уже сколько раз, раньше, Латыгин принимал такое решение. На почте Латыгин уже не был дней пять-шесть, однако чиновник, улыбаясь, подал ему всего одно письмо. Обычный маленький голубой конверт, на котором торопливым, характерно женским почерком ады, был нацарапан адрес. Отойдя в сторону, Латыгин прочел письмо. «Мой милый, мой дорогой, мой единственный, — писала Ада, — знай, я решилась. Я спрашивала тебя несколько раз, не разлюбил ли ты меня. Я спрашивала тебя много раз, не являлись ли какие-нибудь препятствия к тому, чтобы мы были вместе. Но ты мне всегда отвечал «нет», «нет». Ты уверял меня, что только хлопоты по разводу задерживают тебя. Я тебе поверила. Я верю. Но я не могу больше жить без тебя. Я более не могу жить в доме отца, где требуют, чтобы я вышла замуж. Когда я твоя жена. Итак, слушай. Я ухожу из этого ненавистного мне дома, который не считаю родным. Мне все равно, получил ли ты развод или нет. Даже все равно, получишь его или нет. Я теперь совершеннолетняя и могу сама располагать своею судьбой. Я решила жить с тобой, потому что мы любим друг друга. Потому что мы муж и жена, потому что это наше право. Я буду жить с тобой открыто. Если ты хочешь, тайна, если ты предложишь, но только с тобой, с тобой, потому что это ни с кем другим я жить не хочу и не могу. В среду, заметь это, в среду утром я уеду из Одессы и в четверг буду у тебя. Встреть меня на вокзале и тогда сделай со мной все, что захочешь. Милый, хороший. «Единственный, прости меня, если мой поступок причинит тебе беспокойство, но я не могу иначе, понимаешь? Не могу! Я должна быть с тобой, иначе я больше не могу жить!»